Глава третья. Запах ударил в нос еще до того, как Тесс переступила порог. «Боже!» — поперхнулась она и отпрянула. «Я думала, в квартире пусто. Вы проверяли, здесь нет второго трупа?» «Второго тела нет», — заверил один из криминалистов. «Похоже, жилец не утруждал себя уборкой». Деликатное замечание могло выиграть конкурс на самую комичную недосказанность года. Квартира была маленькой и темной, но когда... Глаза тес привыкли к недостатку света, она определила источник зловония. В крошечной кухне по левую руку в раковине, полной коричневой воды, громоздились грязные тарелки. Забитое мусорное ведро смердело прогнившей едой. Полупустые картонки с под подпицы и лапши быстрого приготовления стояли повсюду, словно растения в горшках. Банки с под пива с окурками на крышках усиливали въевшийся за десятилетия запах сигаретного дыма. Стены пестрели желтыми пятнами. в Уголки обоев отслоились, серый налет сырости почти начисто стер рисунок, который некогда их украшал. Неужели уж он Митчелл жил именно так все эти годы? Тесс не могла отделаться от мысли, что убогая квартира и жестокое убийство послужили достойным концом для гадкого коротышки. И следовало оставаться беспристрастной и обеспечить торжество правосудия, кем бы ни была жертва, но злорадство приносило ей небольшое удовлетворение. Внутри работали два криминалиста. Один брал образцы, другой фотографировал. Когда к ним присоединились Таэко, тес и Джером, в квартире возникла толчая. Переступив порог, тес первым делом заметила обломки досок, прибитых изнутри к дверной коробке. «Погодите, он что, заколотил дверь?» — спросила она. «Наверное, поэтому...» «Сосед слышал стук молотка накануне», — заметил Джером. «Тогда как в квартиру проникли люди, чьи голоса слышал сегодня другой сосед?» «Возможно, им не удалось войти», — Джером провел пальцем в перчатке по расщепленной доске. «Или Митчелла убили вовсе не они». «Исключено», — пробормотала Тесс. «Ее жизнь зависела от того, связано ли преступление с наркотиками». «Вчера вечером система видеонаблюдения вышла из строя», — сообщил суперинтендант Таэко, появляясь в разрушенном дверном проеме, примерно в половине пятого. Вероятно, как раз тогда убийца и проник в дом. Перед тем, как Митчелл, по словам свидетеля, заклотил дверь. Похоже, он трудился вместе с гостем, а значит, доверял ему. «Хотите сказать, что два человека способны терпеть эту вонь так долго, что пожелали здесь забаррикадироваться?» — Тесс сморщила нос. «Может, убийца лишен обоняния?» — предположил криминалист. Так-то здесь на удивление чисто, учитывая, что парню вскрыли внутреннюю еремную вену. Очевидно, что убитый жил по-свински. Вдобавок сюда вломились десять полицейских, которые вынесли дверь и натоптали, как на вокзале. Тайка ощетинился, но воздержался от комментариев. «Зная, что жертве перерезали горло, я ожидал увидеть целое море крови». «Я тоже», — признал Тесс. Она собиралась проверить спальню, но кое-что за плечом криминалиста привлекло ее внимание. Над письменным столом виднелась рекламная листовка, выделявшаяся на фоне голых стен благодаря олиповатому розовому логотипу, который Тесс сразу узнала. Лайер был приколот дротиком для игры в дартс. Тесс обнаружила находку как раз тогда, когда по глупости понадеялась, что ход расследования уведет ее подальше от событий, пятнадцатилетней давности в клубе «Три Фламинго». «Босс...» «Что, прости?» Ее внимание переключалось на Джерома, который бросил на инспектора встревоженный взгляд. «Я сказал, что убийца мог купить брезент и унести его с собой», — повторил Джером. «Извини», — покачала головой Тесс. «Я отвлеклась». Теперь ей не давал покоя вопрос, как снять со стены листовку, прежде чем криминалисты присоединят ее к числу вещественных доказательств. Присутствие злополучного флайера на фотографиях с места преступления и без того достаточно плохо. Но за расследование, пока отвечала Тесс, стало быть все под контролем. «Возможно, — сказала она Джерома, — нам потребовался почти час, чтобы перекрыть входы и выходы. Для уборки времени было достаточно. Вот только если они целый час находились внутри и наводили порядок, как же они выбрались? — поинтересовался Таэко. Проскользнули мимо камер и скрылись в другой квартире? Нет, не представляю, как им это удалось. Или затерялись в толпе зевак. «Заколотив за собой дверь», — спокойно уточнил Джером. «Черт». Единственное замечание, которое позволил себе Тесс, признавая правоту напарника. «В шкафчике под тем, что отдаленно напоминает раковину, лежат четыре упаковки кокаина», — вмешался криминалист. «В этом месте ни в чем нельзя быть уверенным». «На кофейном столике, похоже, ЛСД. В спальне какие-то таблетки, состав неизвестен». «Как и ожидалось», — процедила Тесс. «В остальном в спальне ничего необычного. Выглядит так, будто одежду вытащили из шкафа и разбросали по комнате, но непонятно, важно ли это. Вдруг парень попросту был неряхой. Мы сняли отпечатки пальцев на случай, если убийца искал наркотики, но тогда странно, что он не нашел банальную заначку на кухне». «Возможно, они убирали улики», — предположила Тесс. «Например, сожительница хотела удостовериться, что в спальне нет ее одежды». «Может, и так», — согласился криминалист. «Или же...» Специалист изобразил, как зажимает рану на горле. Парень искал, чем остановить кровь. «Обыщите окрестности на предмет, пропитанной кровью одежды, которую могли выбросить в урну или в контейнер для мусора». «О, взгляните на это!» Криминалист протянул ей фотоаппарат. На экран был выведен снимок маленькой черной корзины для бумажного мусора. Тесс огляделась и заметила корзину под столом в углу комнаты. Та самая? А куда подевалась надпись, как на фотографии? Она видна только под люминолом. Сейчас? Криминалист достал фонарик из черной сумки, лежавший у ног, и протянул его Тесс. «Направьте свет на корзину». Тесс пересекла комнату, присела на корточки, не желая пачкать колени, а безобразный потертый ковер, и включила фонарик. Две буквы, К и А, выведены кровью? Как бы то ни было, сейчас их там нет. Криминалист пожал плечами. Не узнаем наверняка, пока не получим результаты москов Но мы тоже приняли надпись за КА. Она вам о чем-нибудь говорит? Колумб. — вертелась у Тесс в голове. — Хотя буквы к а могли означать что угодно. Вовсе не обязательно, что дело связано с Каллумом Роджерсом. А даже если и связано, то убийцей вполне мог оказаться Каллум. Пятнадцать лет назад они с Шоном были не разлее вода, но оба отличались переменчивым нравом. — Жертву зовут Шон Митчелл, — сказала она, сообразив, что слишком долго молчит. Если он пытался оставить сообщение кто мог написать «Инициалы убийцы». «На корзине для мусора? Под столом?» «Вы бы на его месте так поступили?» «Почему тогда он не написал полное имя?» «По-моему, ваша работа — давать ответы, а не подкидывать новые вопросы». Коллега снова пожал плечами. «Мое дело искать улики, а ответы должны давать вы». «Удачи! Я сообщу, когда придут результаты». Полицейские уже обыскали квартиру, но Тесс еще раз проверила, нет ли в ней места, где можно спрятаться. В платяном шкафу, под кроватью, в кухонных шкафчиках или в электрощитке, внутри которого едва помещался младенец. «Бесполезно», — посетовал Джером, наблюдая за попытками инспектора отодрать от ванны декоративную панель. «Ты же знаешь, что после нашего приезда у входа все время дежурили. Никто не мог выбраться после того, как полиция взломала дверь. Но как-то же он вышел». Или ты думаешь, что он еще здесь?» Буркнула Тесс, когда панель наконец отлетела, заставив ее повалиться назад. Под ванной было пусто, только трубы и паутина. «Пол тоже вскроешь?» «Если понадобится». «А как насчет вентиляции?» Она указала на отверстие над входной дверью. «Туда можно пролезть?» Джером приподнял брови и оглядел Тесс с ног до головы. «Даже для твоей тощей задницы?» «Честновато». Застрелить жертву из вентиляционной трубы еще можно, но версия о маньяке, который привязал нож к шесту и умудрился перерезать парню горло, а потом сбросить беднягу с балкона... Принято. Предлагай свою версию. Ладно. Как насчет... Жером направился к выходу. Раздается стук в дверь. Наш парень ее открывает и натыкается на убийцу, того самого с инициалами КА. Или кого-то еще. Убийца выбрасывает руку вперед. Сержант показательно взмахнул кулаком и перерезает жертве горло. Парню удается захлопнуть и запереть дверь, но ему нужна помощь, верно? Тогда он идет на балкон, надеясь перелезть к соседу, но уже темнеет, а парень ослаб и умирает, поэтому срывается, падает. Джером вскинул руки, имитируя кувырок через перила, и шмякается на газон. тес вскинул брови. Но сначала он пишет кровью инициала убийцы на корзине для мусора, отмывает квартиру от крови и заколачивает дверь. «Черт!» — ухмыльнулся Джером. «Не забудь про камеры. Напротив двери нет ни одной, но по коридору никто не проходил. Так что единственный способ войти и выйти — это балкон». Инспектор Фокс подошла к длинным замызганным занавескам, скрывавшим приоткрытую стеклянную дверь, и отодвинула их в сторону балкон выглядел таким же грязным как квартира но следов крови не было если ему перерезали горло почему нигде нет крови заметила тес как мы уже говорили наверное парень прибрался перед уходом ответил джером те недоверчиво изогнула брови разве похоже что здесь убирали вообще хоть раз даже если бы убийца вытирал только кровь то смыл бы заодно хоть немного грязи твоя правда — кивнул Джером. — Но пока неизвестно точное время смерти, мы понятия не имеем, когда именно жертве перерезали горло. Мог пройти час, прежде чем убийца столкнул Митчелл из балкона. Вдруг он оставил парня истекать кровью в ванне, а потом завернул его в простыню, очистил ванну, вынес тело на балкон и сбросил. та -дам! я потом растворился в воздухе. Пробормотала Тесс, вспомнив, что говорила Кей про обилие крови. После удара о землю сердце Митчелла билось достаточно долго, чтобы залить тело кровью. В квартире криминалисты обработали все поверхности люминолом, но не обнаружили следов уборки. Перерезать горло не так-то просто. Жуткой грязи и море крови не избежать. Митчелла могли полоснуть по горлу, перегнув через перила, поэтому в квартире нет крови, но это довольно сложно. И зачем сбрасывать с балкона того, кому ты уже перерезал горло? Смерть жертвы почти гарантирована. В эффектном финале необходимости нет. Он хотел, чтобы тело нашли побыстрее, пробормотала Тесс себе под нос. Джером осмотрел балкон Митчелла и перевел взгляд на второй балкон пятого этажа. Чтобы чуть более шести футов в длину и трех в ширину, даже для ряда цветочных горшков мало места, но теоретически в другую квартиру можно перебраться по узкому карнизу. Почему ты так думаешь? уточнил сержант. «Не знаю, но это единственная причина для колоритной развязки. Почему убийца не оставил раненого истекать кровью в квартире? Если он знал жертву, ему было известно, что митчел не принимает гостей и работает посменно там, где привыкли к прогулам. Заметить исчезновение парня и сообщить в полицию могли разве что через неделю». «Ну и что?» «Не знаю». Тесс огляделась но убийца хотел, чтобы тело обнаружили сразу. Хотел, чтобы мы приехали сюда немедленно. — Окей. Значит, убийца перелез на соседний балкон и выбрался через другую квартиру. Это единственный способ. — Кто из нас рискнет повторить его трюк? — поинтересовался Джером. — Нужно быть полным идиотом, чтобы ползти по карнизу на такой высоте, — покачала головой тес Без шуток, убийца сбежал не так. Если с неба падает тело, Что ты сделаешь в первую очередь?» «Посмотрю наверх». «Именно. Не думай, что как только Митчелл приземлился на газон, люди сразу подняли голову, чтобы узнать, откуда он спрыгнул. И первым делом они бы увидели, как наш Тарзан перемахивает через перила. Он должен был быстро убраться с балкона. Это выполнимо, если нужно пройти всего пару шагов, а не ползти по фасаду на высоте пятого этажа. Его бы заметили». Джером вздохнул. Значит, убийца не перелезал на соседний балкон, не выходил через дверь и не притаился в квартире. Или же ему удалось проскользнуть мимо полицейского у двери, который, по нашему мнению, достаточно компетентен, чтобы заметить, как мимо проходит залитый кровью человек, задевая его балаклаву. «Что это нам дает?» «Черт возьми!» — пробормотала Тесс, стукнув кулаком по стене. «В результате мы имеем заколоченную дверь» и убийцу, который бесследно исчез.